Далее. Все электрические цепи, все устройства, все трансы, от которых питаются моторы, защищены релейной защитой. Это если пускаться в теорию. Комплекс устройств, предназначенных для быстрого выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов этой системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы. Ну и прочее сопутствующее бла-бла-бла. А, значит, что? Знать, что вот эти самые ряды панелей, стоящие в релейном зале и подмигивающие зелёными огоньёчками, посредством органов управления могут подать команды на электродвигатели, которые переборочки-то и опустят, а могут и не посредством. Нужно просто знать, где и что закоротить, чтобы козу имитировать. Коза Шаргон Энергетикал, КЗ короткое замыкание. А дальше просто. Аварийный сигнал пришёл, Релюха сработала, дала команду на двиган. Тот сдернул стопор, и стена ухнула вниз. Тут важно еще что. Важно то, что поднять их потом все разом невозможно. Подстанция не даст такой пиковой мощности, чтобы все движки одновременно на все сто процентов запитать. Это же тонны стали. Тут придется конфигурацию сети менять, подавать попеременно на разные сегменты, максимум пять-шесть за раз поднимать. А перебор ока в дом только S-модули десятки. А ведь можно и так сделать, что переборки без ремонтных работ вообще хрен поймешь. Как? Да легко. Опусти их, а потом рубани силовые кабели, которые от трансов подстанции на моторы идут, и управляющие цепи в релейном зале до да кучи подёргай. Вот тогда попляшут. А можно ещё дальше пойти. Рвануть, к примеру, силовой транс на которой с центральной ПС 110 кВ приходит. ПС подстанции. Тут всему северному модулю Каёк. Нет, конечно, по резервным цепям можно перезапитаться от соседних модулей, но это когда ещё будет? Час о 4:00 точно пройдёт, да ещё и пожар после подрыва. Словом, эти дни фантазия у Вольтампера буйствовала только впуть. Да только понапрасну. Камбрик повреждать переборки строго-настрого запретил. Завод их потом поднять должен. Все, за исключением пары штук, тех, что коридоры в центральный модуль отсекают. Эти желательно заблокировать намертво. И у Вольтампера к этому всё было вполне готово, вернее, у Пасатижа. Бригады все как бы осмотром уже посланы, только и ждут момента, когда стальная стена транспортную галерею рассечёт. За каким хреном нужно такое телодвижение, Вольтампер не знал и не спрашивал. Каждому своя часть плана. Ужин прошел, скоро отбой. Вольтампер, сидя в дежурке, уже и сам был, как на иголках, и уже в десятый раз доставал из кармана коммуникатор и заглядывал на экран. А не проспал ли сигнал? Коммуникатор от комбрига получен с полдекады назад и пронес его Вольтампер с большими приключениями. Пронес и среди оборудования до времени сховал. Да и не заходят на подстанцию машины. Только в цеху ошивается. Для наблюдения за подстанционным персоналом вполне камер хватает. Ну что там, шеф? Всё по плану? Посадишь, блядь. Теряя наконец терпение, злобно прорычал Вольтампер. Завали. Ты видишь, я то и дело эту машинку из кармана тягаю. Молчит он. Молчит, сука. Посадишь, что-то проворчал себе под нос изотих. Не надолго, скорее всего. С другой стороны, Вольтампер его прекрасно понимал. После получения сигнала сразу начнётся жара. Всё уже обговорено, и даже тренировочку прогнали разок, замаскировав её плановой противоаварийной подстанционной, которая раз в декаду положена. Посадишь, вызывает из цеха бригады. Они там сидят, яйца от безделья чешут, и все вместе всей смены запираются внутри помещений подстанции, а двери заваливают и заваривают. А течка с релещиками тем временем лезет в панели защиты, закорачивает Переборки падают, отрывая от галереи. Сам же Вольтампер закладывает в комнату, где стоят выключатели, питающие электромагнитные замки всех камер модуля "Бомба". Бомба завязана на коммуникатор Камбрига. Когда тот посчитает нужным, жмакнет. Всё, на этом их часть плана выполнена. А потом, спустившись в маслоприёмник силового транса, яму в бетоне, куда тонна масла из трансформаторного бака при аварии сливается, Через горловину слива уходят в канализацию. Где-то там должен ждать домовой, который и проводит их до места назначения центральный модуль. Кмет счастье. Пока машины будут двери ломать, пока переборки поднимать, уйма времени пройдёт. А Комбрик сказал, что 3 часов должно быть достаточно. Да где же сигнал? Пора уже. Может, случилось чего? С тревогой в голосе вопросил отсечка. Нам не доложат, проворчал вольтампер. Продолжаю вглядываться в экран. — Потом только узнаем, когда придут за нами. — Тьфу на тебя, шеф! — тоскливо пробормотал Пассатиш. — Мы же ни в чем таком не замечены. — Не замешаны. — Кроме трансформатора! — злобно хмыкнул Кулебяка. — Который он нас за жаброй и взял. — Может, еще и хорошо, что взял, — возразила отсечка. — Гексагон поднялся, а мы тут, как чмошники последние, сидим. Пассатиш отмахнулся. — Та не! Я это к тому, что если сорвется... Так, может, мимо нас пройдёт. Мы же на хорошем счету. Ведь похоже, что и правда сорвётся. Пиллик-пиллик ответил ему планшетник. Вольт-ампер подскочил даже прежде, чем осознал. До этого самого момента, до самой последней секунды он не верил в происходящее, не верил, что сигнал будет. Знал, что будет, должен быть, но всё ещё не верил. Гексагон это глыба бетона в миллионы тонн. Стоял десятилетие за десятилетием, поколение за поколением. И казалось невероятным, что найдется кто-то, кто сможет его своротить. И вот теперь этот простенький, такой банальный пилик давал сигнал к началу конца. Падение переборок они услышали даже из смотровой. Да и как не услыхать, если ближайшая, вот она, в сотне метров, горизонтальная, делит второй уровень от третьего. Камбрик в последний раз и глядел народ. Морды у всех злые, напряжённые. Подхватил щит, наскоро сваренный из листовой стали, закинул за спину рюкзак с начинкой, нахлобучил шлем и выдернул из кобуры на поясе Сланнабай. Пошли, ребята. С богом. Из мечасти он вышел первым. Нужно было расчистить дорогу. Ещё загодя включил лазерник, получил от отскина DSL расположение. 4 меха слева в глубине коридора, ещё 5 справа и того 9. Расстояние до самого дальнего не превышает 20 м. Хорошо. Можно точненько в голову бить, топливник не трогать. Вооружённые дробовиками, разобрать их, расплюнуть. Главное, чтобы вся эта толпа народа в коридоре на своих матрасах лежала, хотя это обеспечить как раз не трудно. Лежать всем, вывалившись в коридор за Аралон. Влашмя упали. И кинув приклад револьвера к плечу, тут же открыла огонь по мехам слева, целя в голову. РШ-12, хреновина мощная. РШ-12 револьвер Тульского конструкторского бюро. Побочный продукт программы Выхлоп, в результате которой появился штурмовой автомат РШ-12. Использует мощный патрон калибра 12,7х55, тот же, который используется в штурмовом автомате РШ-12. Имеется возможность постановки ЛЦУ при кладе глушителя. Тем более, когда в Камурах бронебойная ПС-12Б. Первая же пуля буквально взорвала голову дальнего меха, проделав лицевой пластине дыру размером с пятак. Он еще падал. А комбриг, сдернул ствол левее, уперев точку ЛЦУ в маску второго, снова выжал спуск. Тот же результат. Башка долой. Полтонны стали валиться на бетон. Дальше стало чуть сложнее. Контроллеры уже реагировали, уже двигались, уже вскидывали стволы, выцеливая. но он успел ухлопать и третьего, пробив грудную пластину и достав топливник. Номера пластом лежали у стен, вжимаясь в свои матрасы, и вспыхнувший фонтаном мех, рухнувший в центре коридора, вреда никому не принес. Следующая секунда, когда его накрыло облачко картечи, оказалась не очень приятной. Но и только. Броня ДСЛ, хоть и легкая, но ту же пятерку держит уверенно, даже без запреградки. И потому комбриг почувствовал только мелкие уколы, переданные внутренним слоем скафандра, да и то лишь по задней поверхности. От фронтального выстрела успел укрыться, сдернув щит. «Множественное попадание. Задний сфера. Без продвижений». Нейтральным тоном откомментировал и скин ДСЛ. И комбриг, снова вынырнув из-за верхней кромки щита, садил пулю в четвертого. «Левый фланг чист. Разворот кругом. Нырнуть за щит». Картеч плотным градом ударила в сталь, рванув плоскость из рук. На квазимышце уверенно справились с нагрузкой, и Ескин промолчал. Упав на колено, Камбрик коставаясь за щитом, в секунду скинул барабан револьвера в сброс, воткнул следующий и, вскочив, рванул через коридор на Айскоть. Шаг выстрел. Шаг выстрел. Шаг выстрел. Тело, натренированное годами, десятилетиями, воин, несмотря на возраст, все еще было послушно и работало с хорошей отдачей. И уж во всяком случае он, ветеран ПСО, скорости этих условно-боевых буратин превосходил. Банг-банг-банг! Улетали они красиво, как банки в тире. На встречу же пришло только два облака. Скорострельность у дробовиков была так себе, и оба принял щит. Пару свинцовых градин в шле можно из-за попадания не считать. На все про все ушло секунд пятнадцать. Старость не радость. Комбриг, который последние пятнадцать лет работал против настоящих боевых механизмов, не считал этот результат выдающимся. У них и брони-то нормальной нет, тем более против его стрелковых агрегатов. Но на крыльчаков вокруг этот танец саблями подействовал просто убийственно. В галерее сейчас стояла мертвая тишина, и люди, все как один, распяли варежки, переводили взгляд со здоровенной черной фигуры на груду мехов и обратно. Оно и хорошо. Для поднятия боевого духа очень способствует. «Не спать! Шевелимся! Шевелимся!» Сдернул второй барабан, снова ряфнул комрик. Перезарядил, пихнул пистолет в кобуру, вытащил из сбросового подсумка барабаны и скоренько воткнул в каждую обойму. «Имеется в виду револьверная обойма, которая позволяет зарядить барабан одним движением». «Боевики, алло! Работаем все по плану! Каждый на свою точку! Смола, лис! Берите людей и за мной!» Скинова усит к плечу, рванул по направлению к северному лифту. Теперь предстояло навестить оружейников. На башку младшего бугра 9-го отряда общих работ скоротечный бой камбрига произвёл сокрушительное впечатление. Он с кинтами торчал буквально сразу за этим чёрным дьяволом в коридоре меччасти и видел всё от начала до конца. И сейчас, сидя в засаде на первом уровне центрального Доставал кентов неудержимо прущими наружу впечатлениями. — Нет, ты видала, видал, как он их разобрал. Вы видали? — восторгиво прошел он, то дергая за рука в хулио, то пиная носком жердяя, а то чуть более почтительно подталкивая локтем старшего, кирдыка. Я даже понять ни дыры не успел, а половина железных уже на свалку. И херак, херак, херак. Тут же остальные прилегли. «Если б к нам таких ребят с десяток пришло, они бы всех тут в мясорубку!» «Вот только у нас всего один!» — проворчал Кирдык, внимательно вглядываясь куда-то вперед. «И ты это... Завали давай хлеборезку. Килька уже к углу подгребает». Килька, номер девятого отряда, и впрямь маячил у самого выхода в коридор. Весь этот день старший бугор сидел в зале НП-2 и внимательно прислушивался и приглядывался. И, конечно, видел все те финты и уловочки, что придумывались новоявленными боевиками. И едва выбравшись на волю, решил сразу и применить. Кирдык, понятное дело, совсем не специалист по военным делам, но местечко вроде бы грамотно подобрал. Самый дальний блок в юго-западном углу второго уровня, три проходных комнаты одна за другой. Сидели они в третьей, по обе стороны от дверного проёма, но и вторую И дверной проём в коридор из первой и крадущейся кильку видно было очень даже хорошо. Сейчас только подманить какого-нибудь железного из коридора и в четыре ствола его. Килька меж тем подошёл к дверному проёму и осторожно выглянул наружу. Каску он снял, и башка видел его красный от напряжения, усеянный капельками пота затылок. Глянул и тут же нырнул обратно. Обернулся, замахал бешено руками, треся в воздухе пальцами. Кажись, есть — сдавленным шепотом пробормотал жердяй. — Ты чё там, падла, граблями машешь? — громко зашипел крысьюку Кирдык. — Высунься, чтобы он тебя увидел. И назад! Килька снова замахал руками, пытаясь что-то сказать. И, кажется, Башка даже сообразил, что... Но Кирдык снова махнул рукой, и Килька обреченно кивнул. — Слышь, Кир... — Кажись, он говорит, что контроллер его и так заметил, — неуверенно сказал Башка. — Может, пусть назад? Закончить он не успел. — Слышь, Кир... Килька, снова высунувшись в проем, вдруг взвизнула от ужаса, и следом, почти без перерыва, из коридора дернула грохотом. Голова крысюка взорвалась ошметками красного и серого, и тело, развернув силой выстрела, бросило поперек порога. Дальше, кажется, башка немного потерялся. По крайней мере, спустя мгновение обнаружил себя уже где-то в глубине комнаты, прячущегося за ржавым железным столом. В коридоре все ближе и ближе грохотали шаги, А он, сжимая трясущимися руками автомат, пытался удержать пляшущий ствол на дверном проеме. Влипшее в лужу крови тело Кельки старался же и вовсе игнорировать. Если б он был один, тут бы и конец. Но кенты не спасовали. Когда в дверной проем вылезло здоровенное стальное тело, приняли Железненького только в путь. Пух и перья полетели, а вернее искры рикошетов, металл и разные детальки. Три очереди разом врезались в стальную грудину Крамсая и Даряви Метал. Спустя секунду разом осмелев включился и башка, но ему уже почти ничего не досталось. Механизм задымил и вдруг оглушительно рванул во все стороны шмётками. И хорошо ещё, что сидели они в последней комнате, иначе контузить могла. А то и ещё чего похлеще. Снова выглянув из-за стола, башка увидел нижнюю его часть, придавившую тело кильки и кусок брешины, чадящий чёрным дымом. Помещение очень быстро заволакивало, дышалось уже с трудом, и Кирдык, завопив что-то из-под закрытой маски, пригибаясь, бросился на выход. За ним гуськом пристроились и Кинты. Убежали недалеко. Я едва выскочил в коридор, башка сразу понял, что был прав. Килька пытался сказать, что контроллер не один, но и приказы Бугра игнорировать не посмел, потому и полез. Чуть дальше в таких же дверных проёмах сидело ещё два механизма. Из стволы дробовиков торчали прямо в обнаглевших человечков. Дальше было очень больно. Башка почувствовал, будто сотни раскалённых градин вонзились в его руки и ноги, рванул огнём ляжки, отказали слушаться руки, выронив автомат. Как же так? Ведь Кэмбриг говорил, что картечь в броне не страшна. На заплетающихся ногах он сделал пару шагов и не в силах больше выносить боль, повалился на бетон. Рядом упал Кердык. чуть подальше жордя и хулё, подвывая от боли, башка повернул голову, и последнее, что он увидел страшную стальную лапу, опустившуюся на голову кирдыка и аж мётки его мозгов, брызнувшей из подкаски на бетан. В конце концов, после всех этих трусливых перемещений и перебежек с огрядкой, когда замирало где-то в паху и по спине пробегал морозец, красные дрост с личной гвардией пяти помогальниками с автоматами на перевес отыскали себе местечка. Первый уровень центрального громадный парк, почти что весь из пещерённой ямами и траншеями, неизвестно за каким хреном проделанными в бетоном полу, фактически представлял собой тактическое поле уже готовое для войны. В этих окопах чёрт ногу сломит, и укрыться есть где, и отойти, и позицию сменить. Всё точь-в-точь, как Кэмбрик рассказывал. Особо он упирал на то, что именно тут охота будет самой результативной, и кореша решили этим и воспользоваться. Сидели они с юго-восточной стороны, метрах в 50 от пандуса на второй уровень. Стволы во все стороны ждали. Как оказалось, центральным механизмом осталось не так и много. Видимо, подавляющее большинство было раскидано по цехам и периферийным блокам для контроля человеческого материала на время эпидемии. Но всё же пока добирались до места, пару-тройку видели. Машины вели бой. Колошматили куда-то из дробарей, передвигались, пытались укрываться. Не сказать, что им доставалось, но потери с их стороны все же были. Если судить по донесениям, время от времени мелькающим по закрытому каналу коммуникатора, на данный момент ухлопали уже 4 единицы. Это не считая те девять, что завалил умитчасти сам предводитель. Да ещё потом сколько-то пока клиф там прорывался. Правда, на запросы Кембрига не отвечали уже три боевые группы. И из этого можно было сделать вывод, что размен далеко не равнозначен. На площади парка не торчали ни одни. В северо-западном углу просматривалась еще одна группа, человек десять, также ощетинившаяся стволами. Кто это там заякорился, дрозд рассмотреть не мог. Но понятно, что свои же. Революционеры. И значит, за ту сторону пока можно быть спокойным. В случае с чего, там сразу перестрелка начнется, и здесь они успеют отреагировать. Так-то пока тихо, но это до первого контроллера, вздумавшего прогуляться по первому уровню. И таковой появился. Не прошло и десяти минут, как устроились. Сверху с пандуса ведущего на второй глухо забухало шагами, и на промежуточную площадку пандуса вывалился механизм. Инструкции Кембрига Дрост помнил при отлично. Картеч начинает терять боевую силу уже на 50 м. Здесь же чуть меньше 40. Но плюсом то, что ребята в шлемаках и броне, разве что открытое место белеть приходится. Только если ты по шейку в окопе сидишь, какие-то открытые места потом он несколько не мандражируя дрозд, который сидел в эту сторону, сместил прицельную мушка с прорезью на целике и дал короткую очередь автомат подскочил вверх часть очереди улетела в потолок но первые пули машину всё же достали и пронело контроллер дёрнулся словно собирался бежать но одновременно с дроздом слева соданул второй очередь лапать до да красный пересоединился Врезал от души на полмагазина, и проклятый механизм завалился вперед. «Готов! Ха! Сделали одного!» — заорал в восторге Крысюк. «Слышь, ребята, завалили! В натуре!» «Красава, брател!» — просипел сидящий тут же гундос. «А я вот не успел подключиться, а то бы...» «Ты чё там орёшь, мудила?» — зашипел из соседнего окопа красный. «Дрозд, братан, вправь ему мозги! А если следом за этим ещё один вывалит? Тихо мне сидеть, без базара!» Дрос переложил рукоять автомата в другую руку, дотянул сюда до шлем ока лаптя и в лёгкую стукнул по куполу костяшкой указательного. И правда, завали посоветовал он набернувшемуся крусику, засадить тихо сидеть надо, лапы притих. Выстрелы и очереди из винтовка слышались по всему центральному. Но почему-то это короткое выступление именно их группы показалось механизмом особенно привлекательным. Ещё пара минут, и вслед за первым контроллером показался второй. На этот видя труп своего железного товарища, нарожон не полез. Высунувшись из-за верхнего пролёта пандуса одной только правой клешнёй, он подтянул браттелу к себе и утащил с площадки. Дрост, который продолжал торчать стволом в ту сторону, попытался было выцелить уязвленную часть, боковину какую-нибудь или голову, но проклятая механоид только нижним край маски мелькнула и пропал. Дрост напрякся. Тварьюга явно что-то замыслила. Ну вот что? Дальнейшие действия машины, вероятно, мог бы предсказать комбриг, но его рядом не было, и приходилось рассчитывать только на себя. А как рассчитывать, если ты даже малейшего понятия не имеешь о поведении железных в таких ситуациях? Гранаты. Как полезет гранатами, попробуем, громко зашептал из соседнего окопа Красный. А вы подстрахуйте там. отозвался Дрост, нащупывая в кармане штанов ребристый лимон. У вас полемёт. Так насыпьте ему от души. Не бздой, братух, не бросим. — ответствовал дружище. И, вытащив из окопа руку, ткнул в направлении северо-западного угла. — А ты, может, вон тех на подмогу позовешь? Коммуникатор-то у тебя. Они там все равно ни хрена не делают. А мысль? Дрозд, приказав лаптю с гундосом зекать во все глаза, усевшись на бетонное дно окопа, живенько вытащил из-за пазухи КПК и, открыв панельку секретного канала, набросал клич о помощи. Выглянул наружу. Вроде зашевелились и впрянь. Северо-западные что-то там суетились, махали руками и даже вроде бы покрикивали друг на друга. Словом, решали серьёзный вопрос и вроде даже потихоньку начали сниматься с позиции. Дальше дрозду стало не до них. Облюдачный контроллер снова проявил активность. Да какую? Забухала по пандусу. Он обернулся и обмоллел. Машина, прикрываясь братом как щитом, удерживая его в воздухе, вовсю пёрла на прорыв. Группа уже долбила в механизм со всех стволов, но пули разбивались в мёртвую тушку и не приносили атакующему коше рурона. Гранату надо. Рванул из кармана ребристый лимон, дрост дёрнул кольцо. Но с испугу, вместо того, чтобы кинуть болванку, швырнул в набегающую машину железное колечко, схватившись, отправил следом и гранату, но та упала далеко за спиной 4 сотого, и подрыв прошёл впустую. Контролёр был уже в шагах в 30. и уже долбил из дробовика по соседнему окопу, наверное, пытаясь вырубить прежде всего пулемет. Хитрый сволота! Ствол дробовика торчал влево, правый окоп, в котором сидел Дрозд, Лапоть и Гундос, оказался не под огнем. И Дрозд вдруг понял, что это шанс. Скликнув от ужаса, он подхватил автомат, одним прыжком взлетел из окопа. И как-то сразу увидел, что у него получился классический заход во фланг. Левая бочина машины отсюда оказалась открытой. Скинув калаш и, понимая, что второго шанса уже не представиться, он кое-как навел ствол на литую железную фигуру и, что было сил, даванул пальцем на спуск. Живительная очередь благодатных бронебоев наискось вспорола боковую пластину четырехсотого, и он прямо на ходу, вспыхнув факелом, завалился вправо. Всего шагов пять до копа не добежал. «Ложись — Ложись! — заорал Красный. — Сейчас рванет! Дрозд плюхнулся плашмя на бетон и вовремя. Контроллер смачно треснул, разлетаясь во все стороны осколками. Ну вот и всё. Отработал железно жопой. Отрывав голову от пола, дрост осторожногляделся по сторонам. Прямо у самой головы лежало на бетоне и пыхтело чёрным дымком какая-то пластиковая деталюшка. Слева здоровенный кусок, к которому он узнал часть манипулятора. Справа глубокий борозды в бетоне, словно здесь прошлась огромная как тистая лапа. Хоть тена Кругом осыпало, а его самого и не задело. «Бля, да ты в рубашке родился, братиш!» Выглядывая из окопа, радостно заорал Красный. «Я уж думал, кранты тебе! А ты вот он, еще барахтаешься!» «Вашими молитвами!» — радостно крикнул в ответ Дрозд. Сзади вдруг закрохотало множественными очередями. Заполошно перекатившись на спину. «Откуда? С той стороны ведь северо-западной подходили!» Он в самый последний момент еще успел увидеть человека и направленный в его сторону ствол. А потом круглый зрачок пыхнул пламенем, и жизнь Дрозда на том и закончилась. Северо-западный угол первого уровня им вполне подошел. Хотя по верхнему уровню и слышались иногда выстрелы, тут было вполне спокойно. И Сивый этому был очень рад. Воевать с машинами он не собирался. Даже и дум таких не было. Пускай остальные свою жопу рвут — А ему с корешками и так неплохо. Намерение имели совершенно противоположное: захаваться до поры до времени, пересидеть и вылезти, если не к финалу, то хотя бы когда ясность настанет. Сначала намеревались где-нибудь на втором зашхериться в пустых заброшенных блоках. Но ну, пошарившись там минут 20, постоянно шаргаясь любого громкого звука, смекители, что надо валить. Если нарваться здесь на машину, это почти наверняка смерть, а как иначе? В ближнем бою у Железных преимущество, тут тебе и дробовик, тут тебе и скорость, тут тебе и всякие приблуды, на типа ночного зрения, иллюзий у Сивого не было. Дураку понятно, что в замкнутом помещении новоявленные боевики скорее сами себя в панике перестреляют, чем машину повредят. Конечно, железяк стало сильно меньше. Чёрный Дьявол завалил девятерых у меччасти, да потом по пути к лифтам на завод ещё столько же. Но двое-трое их ещё шныряло по урону. К медчасти они не лезли, там выставили охранение в составе аж пяти групп, а шарились где-то в окрестных блоках, в тех самых пустых и необитаемых. Подмогу, что ли, ждали? Однако радовались недолго. Едва обосновались в глубоких выемках в бетонном полу, в юго-восточном углу замаячила еще одна группа. Сивый, высунувшись из окопа, попытался сообразить, кто же это там приперся, но не преуспел. Как ты их различишь, если все как один в закрытых шлемаках? Может, кто-то как и они пересидеть решил. Нет тут-то было. Спустя совсем малое время с той стороны захлопало выстрелами. Пришла группа, начала бой. Сивый, выругавшись, приподнял забрало шлема, смачно хартнул жирным плевком. Вот же гандон тупой. Сейчас целая свора сюда сползётся. Снова выглянув из окна и запихнув для делки в бинокль, утырины в незапамятные времена у какого-то эскапа увидел, как свалили первого контроллера. Как вслед за ним полез второй, но сразу не решился, отошёл, утащив и ухайд дока на товарища. И вдруг в кармане пиклил секретный канал коммуникатора. Выдвинув коробочку, Сива раскрыл окно сообщений. Напротив иконки с надписью Красный дрост склады значилось: "Сидим на первом уровне, юго-восточная часть парка. Нужна помощь. Кто там на северо-западе в окопах засел? Подмагните, бро". Ах, вот, кто там угнездился. Сам дрост, Ц товарищи. И Красный тоже там. Два ублюдка, от которых Сивый ни раз и ни два материально пострадавший. Опять же и авторитет его, старшего бугра, частенько в говнецо макали. Обернувшись к сидящему рядом младшему бугру, он пихнул его локтем и ткнул рукой в сторону северо-западных. — Слышь, могила, ты это знаешь там кто? — Это там Дрозд с Красным уселись. Могила, который тоже имел на бугров склада нехилый зуб, аж поперхнулся. — Да ладно! — Я тебе отвечаю. — Да. Подскочив с жопы на карачки, могила тоже выглянула из окопа, но рассмотреть кто есть кто понять не смог. — Откуда знаешь? — обернулся он к старшему. — Да ёб! Да они помощь запрашивают! — захлебнулся Сивы. — Вот прямо сейчас, по закрытому каналу! Могила, приподняв забрало, снова обернулся в ту сторону. Какое-то время он смотрел на северо-западных, и на небритой вахаре играла легкая блудливая улыбочка, и Сивы понимал, чего ждать дальше. — Так это... Может это... Может того... «Во нем, пидорасов!» «Пошли!» Тут же скомандовал Сивы. Подошли они удачно. Юго-восточные как раз отбивались от второго контроллера и по сторонам не глядели. Механизм вспыхнул, рванул, разлетаясь во все стороны. И Сивы, распознав голос дрозда, лежащего к нему спиной, открыл огонь. В последний момент эта сука еще успела извернуться. «Да хер там!» Влепил прямо под подбородок, в беззащитно открытую шею. Аж фонтаном брызнуло. Не подвели пацаны. Прошлись ураганом очередей прямо по окопам, да еще пару лимончиков петушарам подкинули. Хлопнуло, взвизнуло осколками по бетону, пропело над головой. И затихло. Лежа на бетоне, куда упал после броска гранат, Сивый чуть приподнял голову, пытаясь и глядеться. Целый корешата. Видел он мало. Тяжеленный шлемак пригибал шею вниз, да еще и забрало закрыто. Но слышал отлично и потом и больше слухом понял, что месть удалась. Ни воплей раненных, ни крика о помощи. Кажись, и впрямь удачно. В следующий мгновение он осознал, что слегка поспешил с выводами. Сверху с пандуса снова забухало, да не одиночными шагами, а целым дробным перестуком, и слева тоже созарал могила. Трое, трое сверху. Сиви, высоко прыгай, пулемёты у них. Сиви вдруг почувствовал, что тело словно кинули в пророк. а шпарило холодом знатно, аж за гривок замыл. Пулеметы? Откуда? Комбриг же говорил, что в первые часы их не будет. Следующая мысль, которая продралась сквозь волны паники, так ведь валят же наших, и раз валят, то и пулеметы, конечно, забирают, перевооружаются. И последняя мысль, которая посетила его бренное тело, зря пацанов вольнули. Если бы вместе, может, и отбились бы. А потом по броне-шлемаку прошла горячая очередь бронебойных, И старшего бугарасивого швырнула во мрак. Перед тем, как открыть двери лифта, на минуту тормознулись. Что снаружи, неизвестно. Может, там уже шеренга «Буратин» стоит с дробовиками на изготовку, а то и вовсе пара двухтоников с тяжелыми пулеметами. Камбрик, сдвинувшись к левой стенке, вскинул щит и ткнул себе за спину пальцем. «Ваше место сзади, уплотняйтесь». «Порядок такой. Лис, смола, желтый пан. Если ждут, сразу бьем на встречу». Трухать не стоит, вы торчите друг за другом и за мной. Наружу только шлема выпирают, но, может, еще правая рука. Поэтому кортечь поработает плохо, а в ответку от нас им хорошо полетит. Готовы? Сзади неуверенно замычало в несколько голосов. Наверное, готовы, дескать. Впрочем, он был почти уверен, что если за дверьми кто есть, так те же четырехсотые. Времени от начала операции прошло еще очень мало, и завод даже переборки пока не начал поднимать. По крайней мере, на подстанцию ещё не прорвались. Об этом вольтампер должен немедля доложить. И значит, завод не успел пока тяжёлые классы мехов по гексагону распределить. Но если прикинуть, неплохо было бы. D-cell вполне под силу взять под контроль Кентавра. Сдешние мехи защиты от РЭБ систем почти не имеют, да платформ включительно. И имея такой вторым номером, делов тут можно много наворотить. И всё же, кто-то там наверху услышал его молитвы. и дал хоть и не то, чего хотелось, на усё. Когда двери лифта пошли в стороны, и скинска Фандра, предупреждающий врубив лазерник, коротко квакнул и доложил. КШР 500, две единицы, левый коридор, 50 м. Одновременно и схематичную картинку на очки вывел. Коридор, уходящий влево, дверь с пометкой WNDA и две точки по обеим сторонам. Охранение, остаётесь на месте. Тут же скомандовал Камбрик пацанам. РТ и Пашери открыли Я стартую. Сразу за мной. Меха не бойтесь, будет наш. Я аккуратно прислонил щит к стенке и пихнул револьвер в кобуру, стащился с спины с ланобое, куда мощнее. КССГ клевец, комплекс специальной стрелковой гранатомётный, модульная автоматическая винтовка в булпаповском форм-факторе и возможности использования трёх калибров. После быстрой замены ствола и внутрянки, понятно. В данный момент у комбрига торчал самый мощный Точка 338НМ. Да в подствольном гранатомете кое-что посерьезнее, чем простой выстрел 30 мм. Два пятисотых — вообще не проблема. Тем более, что и не два вовсе, а только один. Правый мех — перехват управления. Отдал он команду. Искин немедленно зашустрил, врубил РЭБ, накрывая коридор и отсекая контроллеров от завода. Следом запустил связной модуль и модуль дошифровки. Пискнул о выполненной задаче — Сразу вслед за этим отработал и комбриг. Уклон из-за угла, прикладу плеча, глаз в коллиматоре торчит. Прицелка и выстрел. Триста тридцать восьмой в нешироком коридоре долбанул резко и мощно. К комбригу в шлеме пофиг, наушники активные почти полностью сожрали звук, а вот пацаны аж подпрыгнули. Для того и сказано было «Варежки пошире раскрываем». Дальний мех, получив пулю прямо в жбан, вытянутостью своей в профиль напоминающий конячью голову, скончался мгновенно. Ближний же, чётко развернувшись, поднял манипулятор и козёрнул воинским приветствием. Ну, понятно, за контроллер. Теперь нужно было быстрее. Щит подберите, крикнул Камбрик, срываясь с места, и за мной бегал Марш. Подлетев к воротам, скинул со спины рюкзак, раскрыл, вытащил аккуратные брикеты. Шустренько пришлепнул к металлу ворот в местах поворотных петель, вставил в каждый запал со стружкой магнии. Тут пришлось прерваться. Подскочили пацаны, и он, выдернув из рук смолы пулемет, толкнул его в металлические лапы пятисотого. Железный выпустил дробовик, облапил пулемет и, протянув клешню к шарахнувшемуся смоле, подтащил у него со спины рюкзак с дополнительными коробами. — Не понял, Нах, а я с чем? — обалдело спросил здоровяк. — Улиса возьми. — Схера ли? Разметил се пацан. Но Камбрик отмахнулся, и старший бугор немедленно экспроприировал ствол. "Лис, остаёшься в коридоре. В цех не ледер", сказал Камбрик. "На стрёме будь и готовься оружие встречать. Выберешь какое хочешь, хоть такой же пулемёт". Лис немедленно успокоился. Зато взбудился Жёлтый. "Это что у тебя? Динамит? Уверен, что рванёт". Направленный, как в кино, термит. "Коротко ответил Камбрик. «Температура горения, херова уйма градусов, больше трех тысяч. Просто так его не поджечь. Сначала магний, потом от магния занимается запал, от запала термит. И уж если загорелся, хрен потушишь». «Металл прогорит, и петли вывалятся?» — догадался Желтый. Камбриг, вытащив из-под сумка турбозажигалку, кивнул. «Так точно. А теперь, ну-ка, назад сдали». «Ворота, простая сталь, даже не броня, не говоря уж о термоупрочненке, хоть и толстенная». Но где уж в простой столюшке кермит удержать? Глядя, как краснеет, нагреваясь металл, как начинает пучиться и мягко вываливаться кусками наружу, комбрик уже сидел на низком старте. Сразу после упавшей двери будет пару минут активной движухи. В цеху девятнадцать мехов. Технолог улучил момент и передал. Все сплошняком четырехсотые, с дробовиками. На них вполне хватит перехваченного КШР-500, но для ускорения процесса подмогнуть ему нужно обязательно. Баратопланы завалились назад, и в клубах дыма вслед за 500-м Комбриг вовалился в цех. Сразу ушёл Левея за здоровенную бандуру станка. В укрытии пару секунд осмотреться, понять планировку и расположение баратинок. Упав в укрытии, дёрнул крышку коммуникатора на предплечье, ткнул сенсорную кнопку лазерника. Ескинна мысленная команда не отзовётся. Почти все ресурсы он тратит сейчас на управление 500-м. Теперь только вручную систему скафандра задействовать. И спустя пару секунд получил план цеха. Хоть и в статике, зафиксированный на данный момент времени, но хоть что-то. Искин уже успел положить пятерых, и в пиктограмке значались у станков ближе к входам в цех. Плечевые блоки с гранатами он не задействовал, могло покрошить людей, прячущихся под станками. Намех прекрасно справлялся и так, чётко и без проволочек. Выстрел труп. Выстрел труп. Выстрел труп. Дроббовики Читарекса так здесь были абсолютно бесполезны. Картечь летела в пятисотовых облаках, на свинцовой градине бессильно разбивались от сталь, брыжа рикошетами в стороны. И потому он оказался в роли волка в хлеву, резал их беззубых, без помех и затруднений. Ближайших, скучившихся в этой части цеха и ожидавших, когда упадут ворота, он уже свалил, до остальных постепенно добирался. И Комбрик не стал лезть в гущу, остался на подстраховке. Высунулся из-за угла и принялся методично отстреливать тех, что оказались в поле зрения. Бам! Первый, попытавшийся обойти за станками и выйти в тыл пятисотого, получил прямо в грудину. Энергетики пули хватило не только на то, чтобы продырявить броню, но и на то, чтобы выйти со спины, пробив в обе стенки. В следующую секунду из пробоины полыхнуло пламенем, и мех упал куда-то за станки. Бам! Второй, высунувшийся из-за пресса, успел таки всадить в пятисотого заряд картечи. но 338-й, попав в шейные привода, оторвал к чертовой матери головную часть и мех замер, упершись корпусом в станину агрегата. Бам-бам-бам! Третья и четвертая, познав в комбриге враждебную цель, рванули было к нему, по открытому месту, и даже высадили уже по паре патриков, осыпав кортечью на излете, но на том их подвиг и закончился. Дальний получил в башку снесшую всю верхнюю часть Ближний выхватил сначала в бочину, отчего его развернуло и бросило на бетон, а потом аккурат в загривок. Топливник, не имеющий контура гашения, рванул резким смачным грохотом, и оставшийся грызок, нижняя часть туловища и ноги завалились вправо. К этому времени справился и пятисотый. — Противник отсутствует, — доложил Искин. — Уничтожено 15 единиц КШР-400. — Ликвидация носителя, — скомандовал комбриг. На данном этапе мех больше не понадобится, и загружать из кин лишняя работа не хотелось. Если приперет, меха можно и нового перехватить. Исход из оружейного цеха прошел как по нотам. Вся сотня человек с началом боевых действий зашхерилась кто куда, но когда на открытое пространство выбрался комбриг и ряпнул посильнее, зашевелились, повылезали из нор, из-под оборудования, из-за станков, из-под собок, из-за шустрили, подгоняемой технологом. В мгновение ока со склада появились нагруженная по саму макушку платформа с прицепом. И только теперь комбрик поверил, что операция, которой он посвятил не один день времени там, на поверхности, и не одну неделю здесь, в гексагоне, скорее всего, действительно удастся. Навалено было от души. — Здесь все, что ты заказывал, — делился технолог, торопливо шагая рядом. — Четыре 2А-91 и тысяча боезапаса к ним. — Два А-42, десять штук и пять тысяч выстрелов. Корды, там вообще лент немерено, ну и броня. Стрелковки тоже целый воз. Одних только 308-х, 500 штук. Боезапас, ПТРК двух типов, пара десятков РПГ. Хватит? 2А-91, автоматическая пушка калибра 57 миллиметров. Хватит, ухмылился комбрик. Вполне, чтобы войну тут устроить. Все, уходим, команду своим. И через пару минут платформа уже вкатывалась в грузовой лифт.